Четверть одиннадцатого Ева Миллер спустилась в подвал за вареньем, чтобы отнести его заболевший последним сведениям, Мэйбл Верц, миссис Нортон. Большую часть сентября Ева провела на кухне, маринуя овощи и закручивая банки с вареньем. В подвале у нее стояло больше двухсот стеклянных банок, заготовка была одним из ее любимых занятий. Позднее, с наступлением зимы, к этому добавлялось еще приготовление пирогов. Она учуяла запах, как только открыла дверь. Тухлая рыба. Пробормотала она, осторожно продвигаясь вперед, словно входя в воду. Ее муж сам построил этот подвал, выложив его камнем для холода. Щели были достаточно широкими, чтобы выдра или андаторы могли забраться в них и там издохнуть. Так случалось и раньше, но никогда еще запах не был таким сильным. Она с донизу и пошла вдоль стены в тусклом свете двух пятидесяти ватных лампочек. — Надо бы заменить на семидесяти-ваттные, ватные, подумала она. Она взяла банки, заботливо надписанные синими чернилами, и продолжала осмотр, заглядывая даже под полки. Ничего. Она вернулась к ступенькам, ведущим на кухню, и остановилась там, оглядываясь. Подвал, казался меньше. С тех пор, как два года назад парни Ларри, Крокета устроили там полки, там стояла печь, напоминающая абстрактную скульптуру богини Кали, с множеством рук, протянутых по все стороны. Ураганные ветра, начинающие дуть в октябре, заставляли беречь тепло. Еще там был закрытый брезентом бильярд Ральфа. С его смертью в 1959 году никто больше не играл на нем. Но Ева все равно аккуратно чистила его каждый май. Больше ничего. Книжки, которые она собирала для больницы, и лопаты для снега со сломанной ручкой, ящик со старыми инструментами Ральфа, еще разные тряпки. Еще этот запах. Она посмотрела на низкую дверцу, ведущую еще глубже, но туда она не собиралась, да и стены там были сплошными. Вряд ли какая-нибудь тварь могла забраться туда. Разве только... Это... Возвала она внезапно без всякой причины. Звук ее голоса в тишине напугал ее. Слово замерло в полутьме подвала. Почему она произнесла его? Что Эд Крейг мог делать здесь? Валяться пьяным? Вряд ли где-нибудь в городе было менее подходящее для этого места. Скорее всего, он просто направился в лес со своим дружком Вирджем Редбуном пропивать какой-нибудь случайный заработок. Но она задержалась еще на один миг. Запах гнили был невыносимым, просто ужасным. Она надеялась, что не придется дезинфицировать весь дом. В последний раз, оглядев подвал, она вышла.